В Москве в дружеской беседе с молодыми билетристами граф Лев Николаевич начал как-то упрекать их в нежелании работать. «Ничего вы не делаете, ничего не пишете, нигде не видно ваших работ, извинились совсем», — говорил он. Билетристы сначала отмалчивались, а затем один из них прямо заявил. «И пишем, Лев Николаевич, и работаем. Да нас нигде не печатают, не берут». «Как не берут?» — изумился граф. «Ведь вы...» «А, несомненно, талантливый человек. И вы, Б, и вы, В. Да, все мы талантливы, по вашему мнению, Лев Николаевич,» — отвечали ему, — «а нынешние редакторы издания этого не находят». Граф не хотел верить в возможность такого грустного явления в печати, как полное отсутствие критического анализа у редакторов, и решил проверить его сам. Для этой цели он написал небольшой рассказ и послал его в редакцию какого-то журнальчика, подписавшись вымышленным псевдонимом. Недели через две граф лично отправился узнать, учись своего произведения. Редактор принял его довольно сухо и с первых же слов сообщил, что рассказ напечатан не будет. «Почему?» — спросил Лев Николаевич. «А потому», — отвечал редактор, — что все написанное вами свидетельствует о полнейшем отсутствии у вас не так малейшего билетаристического таланта, но даже простой грамотности. Признаюсь, любезнейший, — добавил он фамильярно, — когда я читал присланную вами ерунду, то был вполне уверен, что это написано еще совершенно зеленым юношей, а про вас отпускать никак уж нельзя». — Нет, ж вы лучше это бумагмарание бросьте, начинать ваши лета поздно, ведь вы раньше ничего не писали. — Писал? — Вот как? — Что же вы писали? — Признаться, писатель, носящий вашу фамилию, я не слыхал. Редактор совершенно бесцеремонно раскатался прямо в лицо графу. Тот отвечал ему спокойным голосом. — Под присталым к вам рассказом я подписался псевдонимом. Вы, может быть, слыхали мою настоящую фамилию? Я Толстой. Написал несколько вещичек, о которых прежде отзывались некоторым одобрением. Например, «Войну и мир», «Анну Каренину». Можете представить, что сделала с редактором после такого ответа. В Туле местное аристократическое общество решила поставить в городском театре комедию графа «Плоды просвещения». Дело было летом. Льву Николаевичу послали в Ясную Поляну особое почетное приглашение. Приблизительно за час до начала спектакля к подъезду театра подошел среднего роста коренастый старик, одетый в темно-серую суконную блузу, такие же брюки и грубые, очевидно, домашние работы сапоги. Грудь старика наполовину закрывала длинная седая борода. На голове украсовался простой картуз с кожаным козырьком. Опираясь на толстую, суковатую палку, старик открыл дверь и медленными шагами направился ко входу в портер театра. Здесь его остановили. «Эй, старик, куда лезешь?» — заявил ему один из привратников. «Сегодня тут все, господа, играют. Тебе тут делать нечего. Проходи, брат, проходи». Старик начал было протестовать, но его взяли под руки и вывели из театра. Однако он оказался строптивого характера. Сел около самого входа в храм Мельпомяны на камешек и оставался здесь до тех пор, пока к театру не подъехал один из высших представителей местной губернской администрации. «Граф!» — вскричал приехавший администратор. «Что вы здесь делаете?» «Сижу!» — отвечал, улыбаясь Лев Николаевич. Хотел бы вот посмотреть свою пьесу. Да не пускают. Недоразумение, конечно, тотчас было улажено. В Туле любители драматического искусства ставили комедиографа Толстого плоды просвещений. Играл исключительно тульский бомонт. Графа Льва Николаевича пригласили на генеральную репетицию руководить любителями. На репетицию решено было никого из посторонних не допускать, поэтому у входа стоял городовой, получивший приказ никого не пускать, кроме графа. Через некоторое время в собрание входит какой-то взрослый мужик в тулупе, бараней шапки. Городовой просит его возвратиться обратно, но вошедший не обратил внимания на его замечания и приспокойно пошел по лестнице в зал собрания. Городовой бросается за тулупом, догоняет его на площадке и спускает вниз. Тут только неизвестный вынужден был назвать себя графом.